Глава 7. Настоящие родители. Дети святые и чистые. Нельзя делать их игрушкой своего настроения. Антон Павлович Чехов. Вас раздражали когда-нибудь стены больницы? Знаете, абсолютная белизна, запах медикаментов? Меня никогда всегда относился к ним ровно точно зная единственную цель посещения выздороветь даже та клиника куда меня послал эдгард для сдачи анализов не бесила сегодняшний день исключение из правил помните я о стерильности говорил можете забыть её здесь нет ни чистоты ни нормального запаха пахнет гнилью, грязью и отсутствием хоть какого-то стремления к жизни. Нас привезли в ближайшую городскую больницу, и у меня почему-то создалось впечатление, что она находится не в Москве. Не может быть в столице таких заброшенных больниц, обшарпанных, с пожелтевшими стенами. Но нам сообщили, что без документов могут принять только здесь. Нас приняли далеко не первыми, несмотря на то, что ситуация была критической. В машине Еве надели маску, вкололи какой-то препарат. Она дышала уже не так рвано, глаза потихоньку открывала, на меня смотрела, не отрываясь. Будто я куда-то могу идти. Вот куда я уйду из машины? Некуда, без вариантов. И какого чёрта я вмешался в драку? «Сами бы разобрались. Вдруг меня кто-то увидит, узнает?» Я, конечно, поднял ворот пальто как можно выше, но косые взгляды на себе все же чувствовал, когда мы зашли в приемное отделение. «Ну и девчонка!» Возмущается врач, выйдя из палаты, куда поместили Еву. Я все это время стоял в коридоре. Хотел зайти после всех остальных. «Да». — Попрощаться и уж точно больше никогда в жизни с ней не встречаться. — А чего вы хотели? Я не каждый день в благородство готов играть. Мне не особо нравится в полночь находиться хрен знает где с какой-то уличной девкой. — В смысле? Дурын, да вот чего, — объясняет доктор. — Не хотела, чтобы я воспитательницу вызывал. А как ее тогда оформлять? Не понимаю, о чём он толкует, почему так возмущённо размахивает руками. И какая ещё воспитательница? Не в детском саду ведь девчонка живёт. Мы расходимся в разные стороны. Доктор так и не пояснил, что случилось и как обстоят дела с Евой, под предлогом, что я не родственник. И ладно, попрощаюсь с девчонкой и пойду домой. Как себя чувствуешь? Сажилась на столок у кровати. Без чёрного балахона она выглядит щуплой, бледная, тонкая как тростинка и такая же зелёная. Глаза кажутся слишком большими на худом лице. Кожа совсем прозрачная. Под капельницей лежит, не шевелится. Смотрит на меня уже не так испуганно, скорее обречённо. Лучше не бывает. Она поднимает большой палец вверх, наигранно улыбаясь. Голос всё ещё слабый, едва слышный, но теперь можно разобрать слова. Ты понимаешь, что перепугала всех вокруг? Не драматизируй. Это нормально. Попадать в больницы по-твоему нормально. Говорю, не драматизируй. Согласен с доктором. Не девушка, а какой-то монстр. Она чуть не умерла у меня на руках, говорит такие вещи. Не драматизируй. Была бы моей дочерью, выпорол бы за эти слова и не пожалел бы сил. Но дочери у меня нет. Ладно, я пойду. Выздоравливай. Поднимаюсь и делаю один единственный шаг к выходу, но в меня вцепляется прохладная рука. Её рука. Слушай. Тянет она за рукав. заставляет меня повернуться и посмотреть в её глаза. Снова испуганные. А ты можешь ещё со мной посидеть? Зачем? Ну, я боюсь больниц. Серьёзно? Эта нахалка, которая стащила у меня сигареты, испачкала сиденье в машине и к тому же нагрибила, боится оставаться одна в палате. Сама же говорила, что это нормально. Разве нет? Ей имело в виду более Она кладет руку на грудь чуть ближе к левой стороне. Но в больницах я обычно лежу с кем-то, а тут меня одну в палату положили. Смотрю на часы. Двадцать три тридцать одна. Дети в такое время спят. И я сплю, если не занят в мастерской. Я вроде говорил, что жалею о вмешательстве. Думаю, повторять не стоит. Сажусь обратно на стол. Она всё ещё не отпускает мою руку. Держится крепко, по мере возможности, как силы позволяют. Спасибо. Только за что? Если бы я знал, на что шёл, то ни за что в жизни не согласился бы на её просьбу. Здравствуйте. В палате раздаётся строгий голос, как у моей классной руководительницы в школе. И почему я вспомнил именно её, когда выпрямился, оторвал свою руку от Евыной и посмотрел на вошедшую женщину? Потому что они были практически одинаковые. Юбка до середины икры, пучок на затылке. А цепкий взгляд из-под стёкол овальных очков работает как детектор лжи. И такое не обманешь, даже если ты уверен в собственной правоте. Признают виновным и казнят без предоставления последнего слова. «Добрый день. Подхожу к женщине. Вы, наверное, бабушка?» Она усмехается. «То ли горько, то ли с сарказмом. Не знаю, но спустя некоторое время, окинув меня взглядом, а-ля металлоискатель спрашивает. «Это вы нашли Еву?» «Да, Олег Дмитриевич Соломон». Протягиваю руку. «Римма Васильевна, очень приятно». У вас просто замечательные картины. Наш интернат так благодарен вам. Спасибо. Вежливо произносит женщина и протягивает руку в ответ. Если вы не против, я бы хотела поговорить с Евой наедине. Краем глаза замечаю, как девчонка медленно поводёт головой с стороны в сторону. Если бы могла, то делала бы это быстрее. Когда я обращаю на неё внимание, полные губы шепчет. Не уходи. Через секунду женщина поворачивается вслед за мной и устремляет взгляд на Еву, затем на меня, тёмный, требовательный. Олег Дмитриевич, конечно, несмотря на образ сытой кучилки, сама женщина показалась мне довольно милой. Возможно, в ней ещё осталась советская закалка, но всё же внутри неё таится любовь и сострадание. И почему Ева просила не уходить? И ответ пришел сразу же, как только я прикрыл дверь, но не стал отходить далеко. «Вот ты и попалась, маленькая дрянь!» Слышится неприятное шипение. «Думаешь, это того стоило?» «Да», — доносится слабый голос Евы. Сразу же после него раздается хлопок, короткий и резкий. а потом тихий и такой же короткий стон. «Лекарства больше не получишь. А как только вернёшься в интернат, будешь полы драйать на всех этажах. Так нечестно. Нечего сбегать, поняла? А теперь наслаждайся недолгими деньками в больничке. Приду через неделю». «Мать-перемать! Мать! Что за херня здесь происходит? Что за угрозы таблетками?» крики, избиения. Да, но точно было, я не дурак. Все детали мозаики сложились воедино. Те вопросы, которые возникали раньше, тут же отпали. Ответы на них полученные и они не особо меня радовали. Точнее, вообще не радовали. То есть это не бабушка Евы, а воспитатели, если судить по рассказу врача. И она вправе вот так мучить ребёнка. Разве за её действия не полагается наказание? Это же нарушение закона. Она, как ответственный работник, обязана следить за ребёнком. А поначалу показалась достаточно милой, хоть и строгой внешне. Нужно что-то предпринять. В суд подать на неё за жестокое обращение с детьми. Лишить возможности воспитывать детей. Что там ещё делают? Так, стоп. А почему я вообще об этом задумываюсь? Какое мне дело? Я всего лишь вызвал для девчонки скорую. Дождался опекуна, пора валить. Но что-то не позволяло. Я и шагу ступить не мог. Мимо медсестры проходили, косились на меня странно, но мне было все равно. Отхожу подальше, как только у двери раздаются шаги. Встаю к окну, делаю вид, что вообще тут ни при чем. Сигарету бы выкурить, но нельзя. Придётся на улицу выходить, и не факт, что снова пустят в корпус. Захожу в палату, когда женщина покидает коридор. Гляжу на его. Лежит пластом, как раньше, на правой руке капельница, глаза смотрят в окно. Ничего не изменилось, кроме потускневшего, чуть увлеждённого взгляда и покраснения на левой щеке. Не говори ничего. Тот же шепчет её губы. Тихо-тихо. Будто кто-то сейчас подслушивает, что я за дверью, как я совсем недавно. Почему? Это касается только меня. Она шутят, только её касается. Её и той женщины, обещавшей лишить таблеток. Вашу ж мать, какого хрена тут происходит? Почему я всё узнаю через стенку, через приоткрытую дверь, через уличные драки, от каких-то посредников, вместо того, чтобы услышать её версию? Сперва девчонка просит остаться, мол, боится больниц. А потом начинается псевдогероизм в стиле: "Сама разберусь, не вмешивайся". Я словно стал свидетелем преступления, которое увидел краем глаза. Это часть картины. а за занавесом скрывается еще много тайна. И это ужасно злит. Неизвестность вкупе со скрытностью. «Во что ты опять меня втянула?» Внимательно гляжу в ее приоткрытые глаза. Не смотрит на меня, только в потолок, безэмоционально. Ни во что. Я жду ответа. «Слушай, мистер Длинный Нос». Поворачивает голову ко мне и пристально заглядывает в глаза. Это не твоё собачье дело. Спасибо, что спас, и на этом всё, понятно? Нет, мне ни черта не понятно. Я не хочу понимать её безразличие к себе. Не хочу оставлять её в похоке. Её грубость, наглость, манера решать всё самой вместо того, чтобы довериться взрослым. Откуда оно взялось? Не надо спрашивать, зачем ты сбежала. Подхожу с другой стороны. Нет, всё равно не поймёшь. Почему не пойму? Потому что ты из другого мира. Отвечает она так просто, словно озвучивает банальную истину для недалёкого человека. У тебя есть деньги, карьера, влияние, друзья, родственники. А у меня никого нет. Понимаешь? Добавляет уже громче. К нам относятся, как к отбросам, как к мусору. И всем плевать, кто ты и что ты. Либо ты, либо тебя. Слышал о таком? Дышит быстро, глубоко. Ее глаза не отрываются от моих. Глядят в упор, темные-темные. Такие даже на картинах не напишешь, если не видеть перед собой натурщицу. Мой друг не выжил. Не успел получить медицинскую помощь. А знаешь почему? Потому что тот придурок из парка его избил. Мишу в больницу положили и обнаружили осложнение на сердце. Пересадку не сделали. Этот ваш дурацкий фонд просто не дал денег, а тему замяли. И наша жаба ничего говорить не стала. Наверняка и тоже приплатили. Ах да, вы ж мажоры все такие. Не думаете о последствиях своих капризов. А потом Она резко хватается за грудь. Аппарат около её кровати начинает пищать быстрее. Ева едва дышит, глаза жмурят. «Твою же мать!» «Врача!» — кричу, выбежав в коридор. «Срочно, врача! Девушке плохо!» В палату тут же вбегают две медсестры и доктор. Осматривают её. Я отхожу подальше, чтобы не мешать, но наблюдаю со стороны. За ней. Затем, как её приводят в чувство, точно так же, как это делал я в парке. Всё проходит мимо меня. Не замечаю, сколько времени пролетает. Секунды, наверное. Но всё это время в голове крутятся её последние слова. Мы из разных миров. Ритм сердца девочки через некоторое время стабилизируется. Местсёстры вводят что-то в капельницу и уходят, когда пиканье начинает звучать реже. Пойдёмте поговорим. Ко мне подходит дежурный врач. "Ну я не идёмте. Мы выходим". Напоследок смотрю на его. Опять лежит пластом, уставилась в потолок, словно никого вокруг не существует. Только когда я направился к выходу, она взглянула на меня точно так же, как тогда, когда я оставлял её наедине с той воспитательницей. Так же умоляюще, неотрывно, прося о том, что я не мог выполнить. А теперь слушайте сюда, начинает врач. У девчонки сердечная недостаточность, и ей волноваться, в принципе, нельзя. А вы только и делаете, что заставляете её переживать. Не портите мне статистику и не травмируйте ребёнка. Какая сердечная недостаточность? Не спрашиваю о какой-то там статистике, не беру во внимание повышенный тон. По хорошему счёту мне бы уйти отсюда, но вопрос сам слетает с губ. Простая. Диагноз такой никогда не слышали. Так вот в интернете прочитайте, может что-то полезное найдёте. А теперь на выход. И сейчас я вроде должен обрадоваться, что вскоре покину это ужасное здание, навеки пропитанное запахом смерти, и окажусь дома в своей кровати, вернусь в привычную атмосферу. Только какой-то червячок сомнений не даёт мне покоя. Ноги хоть и несут меня всё дальше и дальше от этого богом забытого места, но мысли то и дело возвращаются в больницу. точнее в палату, где сейчас лежит одна маленькая брюнетка с пронзительными глазами и проблемами не только с сердцем.